Глава девятнадцатая Итак, счастливый Дамбо вручил письмо, и на несколько дней деревушка замерла в ожидании. Казалось, будто вокруг стало тише. Даже близнецы, проходя мимо дома старушки Пенелопы, замедляли шаг и говорили шепотом. Но ничего не происходило. Несколько дней дом так и стоял, тихо, не подавая признаков жизни, и мало-помалу ожидание вполне естественно стало ослабевать и все же в горячем летнем воздухе висел вопрос, которым задавались все. Неужели ничего не произойдет? Это после такого плана похищение Дамба, письма, вскрытого над паром, подмены, написанного новым письмом от Пресцилы, и теперь правда ничего не произойдет? Как такое возможно? Загадка, о чем же думала Пенелопа в безграничном одиночестве своего дома, царила в мыслях каждого присоединившись к размышлениям о том, куда же подевался сборник рецептов экономки Луизы с ее супремой. Только два человека оказались слишком рассеянными, чтобы разделить чувства жителей деревни. Чезары и Присцила были слишком заняты. Он читал, периодически разражаясь хохотом ее романы, и обдумывал идею, появившуюся у него на скамейке виллы Эдера. А она писала новую книгу. Потом еще были поиски пропавшей тетрадки с рецептами. Пресцилла Чезары проводили дни в прогулках по деревне и кропотливых поисках. Зародившиеся между этими двумя близкие отношения не остались незамеченными, в особенности для трех кумушек, которые теперь минимум три раза в день слышали от Кларетты. «А я вот знала, что так будет. Что я вам говорила?» Первоначальное разочарование тем фактом, что тихой сапой приезжает какая-то городская и, как ни в чем не бывало, принимается соблазнять того, кто во всех отношениях был вообще-то их доктором, уступило место предвкушению и азарту. За несколько дней три кумушки не только перестали воспринимать происходящее в штыки, но и принялись болеть за этот вычурный танец, разворачивающийся на их глазах. В такой маленькой деревушке никогда не наблюдали такого количества событий разом, что наполняло, особенно трех старушек, бурлящей жизненной силой и неукротимым желанием сунуть туда нос. Когда еще представится такая возможность? Анита во всех подробностях пересказала им историю письма Пенелопы, и троица, до глубины души возмущенная тем, что их мнение не спросили, и что они пропустили единственное преступление в тилью бьянко Умирали от желания увидеть, как что-то случится прямо у них под носом. Гораздо меньше энтузиазма испытывала Лаура. Раскрыв свой секрет подругам, она оказалась в ситуации, которая приводила ее в ужас. После долгого размышления о том, как разрешить свою дилемму о меньшем зле, Ирена наконец решила, что это зло, естественно, Лаура, и благословила их с Чезары союз. Притом подругу нужно было наставлять, Сама она была совершенно не в состоянии разобраться со своей личной жизнью. Так что Ирена вознамерилась проинструктировать ее на тему того, как надо соблазнять мужчин вроде Чезары, и теперь Лаура оказалась перед необходимостью следовать указаниям женщины, чья идея соблазнения заключалась в перечислении всех аргументов в презентации PowerPoint, И она не до конца понимала, какое чувство сильнее — страх или грусть. Ну, а веселее всего в этой ситуации было Эторе. Наблюдать за братом в разгаре настоящей гонки по соблазнению, пусть и аномальной, было одно удовольствие. Еще на вилле Эдера он, как и все остальные, заметил, как Чезара смотрит на писательницу. И во взгляде брата увидел нежность и любопытство. Наконец-то он встретил женщину, которая устояла перед ним, а ведь в нем с детства отмечали блестящий ум и немалое очарование. Зная брата как свои пять пальцев, Тора также знал, что для Чезары столкнуться с таким непредсказуемым созданием, как Пресцилла, было живительным глотком воздуха. Его брат обладал душой отважной и дерзкой и не вписывался в шаблоны. Чезары постоянно искал что-то или кого-то, кто сможет его удивить, и никогда не соглашался на меньшее. Впрочем, как и сам Эторе. Но если он мог ждать спокойно, то живой и мятежный дух Чезары не давал ему сидеть на месте. Поэтому всю свою жизнь он искал невозможное. Он не был рожден для скуки, устоявшихся привычек и условностей. Нет, Чезары был создан для чего-то выходящего за рамки привычного, чтобы его не заставляли подстраиваться под мир, созданный другими, а вместе с ним бы создавали собственный мир из цветов, которых прежде даже не существовало. Чезаре, несмотря на всю дисциплину и строгость, был упрямым мечтателем. За белыми рубашками и тщательно подобранными галстуками скрывался свободолюбивый человек, гордящийся этим. Так что теперь Эторы наблюдал за тем, как разворачиваются события этого странного лета, когда мужчина, который всю жизнь пытался не попасться в ловушку уже существующей реальности, Самым невероятным образом встретил девушку, будто из другого измерения. Этори видел чезара с головой ушедшего в любовные романы, которых прежде не читал, во вселенную, созданную воображением Присцилы, наблюдал за ним, когда они с Присцилой обсуждали поиски рецептов Луизы и качал головой. Что его брат хочет от писательницы? Что он задумал? Чезары в свою очередь, вовсе не волновало, что случилось с потерянной тетрадью экономки Луизы, но воображение Присциллы его очаровывало. Они сидели на скамейке на площади, перед ними Вирджиния с Агатой и детьми играли у фонтана, наполняя воздушные шарики водой. — Так кто же был там, когда Луиза умерла? — спросила Пресцилла. — Ее правда убила молнией? — Замертво упала на паперти, клянусь, — повторил Чезаре. Тогда почти вся деревня была в сборе. Хм, задумчиво пробормотала присцилла, а Чезара тем временем наблюдал, как движутся хорошо смазанные шестеренки ее разума. — Ты считаешь, она всегда носила эту тетрадку с собой? — В смысле, зашитой под платье? — пошутил он. Но Пресцилла на удочку не попалась. — Ну, брось, я про сумку. Или она держала ее дома? Кто сейчас там живет? Ты знаешь, кто были ее лучшие подруги? Присцила, Луиза была невыносимой женщиной и прямолинейной до отвращения. Какие у нее могли быть подруги? «Ну, общалась же она с кем-то», — настаивала присцила. «Вас тут раз-два и обчелся. Кто-то должен быть». «А хобби у нее были?» «Насколько я помню, кроме высокой выпечки, если можно так выразиться, она с огромным удовольствием совала нос в чужие дела». Выдавая это свое пристрастие за волонтерство и христианское милосердие. Хотя о Владимира она очень заботилась. Прямо очень переживала и беспокоилась за него. Я это хорошо помню. А если она закопала тетрадку где-то в саду? А если у нее была тайная комната в библиотеке с закрутящимся шкафом с книгами? А если тайник под половицами? Присыла! окликнул ее Чезаре, возвращая к реальности. Она воспринимала эти поиски тетради с рецептами слишком серьезно. «О чем вы тут говорите?» — крикнул детский голосок. Близнецы с Маргаритой стояли прямо напротив них. Вирджиния с Агатой сразу за ними, и все насквозь мокрые. «О тетради Луизы!» — ответил Чезаре. «Вы же знаете эту историю!» «Ну, конечно!» — хором воскликнули все пятеро. «Так вы что же, правда пытаетесь ее найти?» — спросила Агата, привлеченная идеей нового расследования. «А зацепки есть?» «Потому что, если да, для Аньезы они на вес золота, знаете?» «Мне кажется, у нас их маловато», — откликнулась Присцилла. «Если тетради нет в доме, а друзей, которым Луиза могла ее передать, не было, то это настоящая загадка». «У нее не было друзей?» — воскликнул Тоби. «Ни одного?» «Только Владимира, по его словам», — ответила Пресцила, кивком указав на Чезаре. Похоже, он был ее единственным близким человеком. Именно в этот момент рассеянный ум Вирджинии наконец сложил пресловутые два и два. Девушка вдруг широко распахнула глаза, и Чезара, наблюдавший за ней с серьезным видом, только и спросил «Вирджиния?» О, с виноватым видом вздохнула она. «Как вы думаете, блокнот Луизы был в черной обложке? «Не может быть!» — ахнула Пресцилла. Три кумушки, сидевшие на своих привычных местах, обмахиваясь своими веерами в цветочек, стали свидетельницами уже второго чудесного события этого лета. И, к сожалению, в этот раз они тоже не поняли, что произошло.